Ворона я все-таки решил навестить, но действовать максимально быстро. Хочется, конечно, надеяться, что барьерщик не рискнет снова нарываться, но полагаться на это предположение как минимум глупо. Нет у меня в клане пророка, жаль, и даже Светке позвонить не могу. Хорн во время пути был молчалив и задумчив. У меня сложилось впечатление, что он консультируется со своими персонами, пытаясь разобраться с возникшим морально-этическим вопросом, но могу и ошибаться. В любом случае, я его не трогал, давая разобраться самостоятельно. Без навыков убеждения можно только хуже сделать. Впрочем, в конце концов, все же пришлось его отвлечь. «Мы почти прибыли», — сообщил я немцу в деревушке, где мы расспросили о дороге и обороне. «Крепость совсем рядом, так что остается вопрос, подождешь здесь или едешь с нами. В первом случае могут напасть, барон наверняка уже знает о нас и предпринял какие-то меры» а во втором придется участвовать в сражении, если завяжется. «Я с вами», — мрачно буркнул он. Я кивнул. «Если что, попытаюсь прикрыть, но будь готов защищаться сам. Мои возможности ограничены. Да и я больше по самозащите, чем по защите других. Ну, я это уже говорил, вроде бы». Хорн болезненно скривился, но кивнул. «Честно, очень хотелось сказать «всякого», но я сдержался». Безусловно, в его ситуации лучше не оказываться, но раз уж оказался, сам напросился, к слову, то нужно определяться. В принципе, мне проще было. На меня несколько раз нападали, да и начинал со зверей. Но Хорну сейчас я мог разве что посочувствовать и постараться прикрыть, если что. Нужная нам крепость стояла на холме возле не особенно большой, но вполне судоходной реки. Когда-то здесь был водный торговый путь, и крепость служила в первую очередь пунктом взимания дани с проплывающих мимо купцов. Сейчас с торговлей было не густо, но не сомневаюсь, что дайте Гриншайн время и возможность работать, и все будет. Благо товары она может предложить достаточно интересные. В любом случае, крепость да, не впечатляла. Одинокая башня с широкой плоской крышей, на которой можно поставить что-то стреляющее или мага, который заодно сможет и наблюдать, пара каменных зданий, и все это обнесено тремя стенами. Хотя о последнем можно поспорить. Когда-то это действительно были три каменные стены треугольником, но сейчас один угол отсутствовал и, хотя там велись строительно-восстановительные работы, вместо нормального укрепления стояло временное сооружение, не представляющее собой ничего существенного ни в плане конструкции и прочности, ни в плане магии, хотя она, по крайней мере, была, как уверяли автокарта и изучение предмета. Целый второй ранг. Даже та стена, которая формально оставалась целой, была повреждена. Посередине сверху отсутствовал кусок, и вообще она выглядела неважно. Однако нынешние обитатели сосредоточились на отстройке разрушенного, а не укреплении того, что еще держится. В любом случае, для их текущих нужд крепости хватало, да и восстановление все-таки шло. Если же взглянуть со стороны изнанки, что я, естественно, проделал, то картина и вовсе складывалась внушающее куда большее уважение. Стены, и стоящие, и строящиеся, были практически сплошь покрыты разнообразными духами. Изучение показывало, что уровень силы большинства был низким, примерно соответствовал уровню тех, что были в подвале Гриншайн, но в таком количестве они могли быть опасны даже для магов того уровня, которых могут нанять торговцы, не говоря уж о крестьянах. К тому же среди них было и несколько достаточно серьезных сущностей, способных, по моей примерной прикидке, потягаться со слабым магом один на один. А ведь еще есть сами бандиты, дружина барона, одержимые, и наверняка парочка самых сильных духов в качестве козыря барона. Хм. Что, скажете, осведомился я у своих соратников и Хорна под прикрытием М-маскировки, изучавших крепость вместе со мной? То, что вижу, плюнуть и растереть, коротко и ёмко высказалась Горгона». «Это то, что видно. Неизвестно, что у них припрятано. То ли возразила, то ли просто высказала свое мнение Кэти. Эти духи действительно большой проблемы не составят, как и люди. Но вопрос в магах». «Я могу обрушить башню», — предложила Сфину. «Может, верю. Они наверняка в ней. Думаю, будет неплохо, если будешь держаться в воздухе во время разговора», — кивнул я. Увидев непонимание в глазах Горгона, пояснил «в небе, если что, приложишь главаря дубинкой сверху. Возможно, это и конфликт сразу погасит, если повезет. В идеале их бы перевербовать, но это вряд ли получится». «Погодите», — неожиданно высказался Хорн, — «есть у меня одна идея». «Все-таки персона-пользователь решил пойти с нами и взять на себя защиту от духов. Хотя со своими моральными терзаниями он еще и не разобрался, но определенно нейтрализацию враждебных духов допускал. Возможно, потому что уже делал это совсем недавно. Так или иначе, но пользы от него должно было быть больше, чем сложности с охраной, и, соответственно, я его участие поддерживал». К крепости мы направились под персональным барьером на каждом. Скорее всего, другая сторона это заметит и воспримет как готовность сражаться, но это скорее плюс, чем минус. Оставалась, правда, вероятность, что они посмотрят и не станут разговаривать, а сразу жахнут чем-то. Но активная магическая броня четвёртого ранга плюс персональный барьер — его же. Плюс щит, плюс броник с Короче, не тот у них уровень, чтобы всё это пробить. Даже если завалялся некий мощный амулет, его точно так сходу тратить не будут. Хотя барьерщик думал примерно так же. Впрочем, ему просто не повезло. Я успел немного изучить вопрос. Хотя различных методов нейтрализации барьеров существует много, есть даже нейтрализующие зелья, но именно боевые, как у меня, большая редкость. Обычно это либо уникальные артефакты, либо не менее уникальные маги-экзоты. В моем случае и то, и другое вместе. Большинство стандартных методов рассчитано не на использование в бою, а на аккуратное, неспешное вскрытие в относительно спокойной обстановке. Или барьеры просто пробивают превосходящей силой. К слову, ранг барьера и его мощность, прочность напрямую не связаны. Более высокий ранг означает большую сложность и устойчивость как раз к попыткам обойти или нейтрализовать, а не пробить грубой силой. Хотя обычно те, кто способны создать высокоранговые, и сил в них вливают много. Короче, вероятность того, что некие левые полубандиты смогут пробить все мои барьеры, стремится к нулю. Тем более, у меня еще и HP есть. Естественно, наше приближение заметили задолго до того, как мы подошли к стенам крепости. Или хотя бы к холму, на котором она стояла. Уйма подконтрольных слабых духов вообще способна великолепно решать вопрос контроля территории и разведки. Хотя, по словам Хорна, есть и свои проблемы. Ну так где их нет? В принципе, как раз немец, вернее, его персона, был вполне в состоянии как внести хаос в эту налаженную систему использования духов, так и просто укрыть отряд от обнаружения ими. Однако нам сейчас этого нужно не было. Так что я просто сообщил бесплотному глазу, сурово вопросившему, кто мы есть и зачем прибыли, что у нас есть серьезный разговор к барону. Как и ожидалось, после небольшой паузы нас пригласили проследовать в замок. На замок эта крепостишка, конечно, не тянула, но какой барон не желает стать герцогом? В любом случае, вполне естественно, что он предпочитает вести переговоры на своей территории. Кстати, дома нужно будет поработать над своей квартирой. В помещении нас, впрочем, не впустили. Барон в сопровождении своих подчиненных, часть из которых держала нас на прицеле со стен, встретил нас во дворе крепости. Ну, обе стороны демонстрируют готовность к конфликту. Хотя, несмотря на все это направленное на нас оружие, мое чувство опасности особых сигналов не подавало. Хотя в этом мире мой интерфейс и был урезан, но изучение исправно сообщало имена. И, как я и ожидал, имя главаря, которым он пользовался среди местных крестьян, было фальшивым. Теодор Эллайне. Претензия на аристократизм и эльфийские крови. «Меня зовут Артём Щеглов», — сообщил я, глядя на мага. «Кольчуга, щит, топорик, длинная коса вокруг шеи. Он походил именно на того, кем являлся, а не кем себя выставлял. Старый опытный солдат и разбойник. А ты Джек Хантер, глава этой банды. Ты меня не знаешь, но наши интересы здесь пересекаются». Скрывающий ауру амулет я перед визитом, естественно, тоже снял. Не уверен, что сам Барон сможет ощутить размер моего мана-резерва, но его духи хотя бы примерно смогут подсказать. Его чуть больше двух десятков маны против почти четырех моих, да и остальные мои спутники, все в той или иной степени маги. Свою речь я перед визитом обсудил с Куалоной, и она была уверена, что попытки быть дипломатичным возымеют противоположный эффект, сочтут жертвой, так что Хантер Элайне нахмурился. «Откуда ты знаешь мою фамилию? И о каком пересечении речь? Я знаю разные вещи», — хмыкнул я. «А что до пересечения?» «Гриншайн служит мне». «Это самоуверенная сучка?» Теперь уже хмыкнул он. «Похоже, они встречались лично». «Пока что мы с ней не конфликтуем». «Пока что. Я думаю о будущем, и раз уж оказался в этих местах, решил сразу позаботиться о проблеме тем или иным способом. Есть три варианта». Я поднял руку с тремя поднятыми пальцами. «Первый. Вы все умираете. Плохой вариант, поскольку в дальнейшем мне придется восстанавливать эту крепость по новой. Второй. Вы все уходите. То же самое, что в первом варианте, но, по крайней мере, крепость не будет разрушена сильнее, чем сейчас. Ну и хороший вариант. Вы служите мне. Заключаем контракт». Хантер не выглядел оскорбленным моим предложением, скорее задумчивым. «Понятно», — кивнул он. «Встречное предложение. Дуэль. Если я побеждаю, заключаем договор о невмешательстве. Если проигрываю, идем на службу». Я кивнул. «Принято. Процентов девяносто вероятности, что он попытается что-то выкинуть, но это все равно не проблема». «Тот, кто сдается или умер, проиграл», — осведомился я. «Никаких ограждающих барьеров, никакой особой подготовки». «Мы просто вышли из крепости, спустились с холма и немного отошли». Хантер согласно кивнул и добавил. «Разрешается все». «Чудно», — отозвался я, и там, где только что находился Мак, стояли три ракшаса. Ну, по крайней мере, эти существа очень походили на таковых гуманоидные, но местами покрытые шерстью с четырьмя руками, в каждой из которых было по клинку, с искаженными яростью рожами, похожими на звериные, тем более, что из ртов торчали длинные кривые клыки. Черепа на поясах, из одежды на них было лишь нечто вроде юбок. Я дал по ним очередь из автомата. Может, они и духи, но вполне материальные, тем более, скорее всего, один из них на самом деле Хантер под иллюзией. Ракшас, в которого угодили пули, отлетел назад. Два других ринулись ко мне. Быстро. Быстрее оборотни, однако те делали нечто подобное, и тренировки с ними неплохо меня подготовили. Первый врезался в подставленный щит. Поскольку с повышением ранга его мобильность возросла, я даже сумел не только подставить его под удар, но и ударить им самим. Второй Ракшас тоже отлетел. Третий уже практически за моей спиной, но... Техника тентакли демона! Самонаводящаяся техника перехватила его, прежде чем он сумел нанести удар. Касание смерти завершило работу. э Ракшас превратился в облако золотых искр, так что я, несомненно, прикончил его. Но передо мной снова стояли те же три Ракшаса. Не стояли, а атаковали. На этот раз короткая очередь ни в кого не попала, однако тьма. И я своим излюбленным приемом перехватил одного из троиц веревкой за ногу, сбив второго. Чары, однако, почти сразу рассеялись, и третьего я снова перехватил техникой тентакли демона, потихоньку подтягивая сок. И техника, и касание, и даже активная броня расходуют ману, а у меня начинает создаваться впечатление, что этот бой будет дольше и сложнее, чем казался поначалу. «Кто-нибудь может определить, что за магию он использует?» — обратился я к Кэти через связь, отмахиваясь от ракшасов. «Эти сволочи быстрые, и пока не пойму, что к чему, патроны лучше поберечь». «Понятное дело, бесконечными они быть не могут. Если бы у Хантера была такая возможность, он был бы, по крайней мере, правителем города. Но тут вполне может быть некий подвох. Да и попасть в них непросто. Они быстро сообразили, к чему ведет направленный на них ствол. Хорн пытается разобраться», — отозвалась одержимая. «Дам знать, если что-то прояснится. А я пока что попробую со своей стороны. Заодно прекрасная возможность поднабить эссенции. Итак, первая мысль. Где Хантер?» «Было бы намного проще, если бы были статус-бары с именами, как на моей земле, а чтобы использовать изучение, они слишком мельтешаты, слишком похожи друг на друга». Впрочем, подставить щит, отбрасывая одного, взмахнуть двумя веревками, от одной приловчились уклоняться, перехватывая другого. Дух попытался перерубить веревку, но не смог. Скорость у него очень высокая, но вот физическая сила и мощь оружия не особо. Под укреплением не помогли даже ножницы мечами. Веревка просто выскользнула, а в следующий миг он уже был в захвате. Третий ракшас ударил мне в спину. Почти. Тросик с пояса ударил концом ему в грудь. Я даже смог распушить конец и укрепить металлические нити. Хотя я и не могу более-менее точно управлять больше, чем тремя нитями, но столь простое и короткое действие возможно даже со стопкой. Ракшас отлетел с раной на груди. Чудно. Один зафиксирован, двух других могу различать. «Изучение существа. Дух класса Ракшас. Дух класса Ракшас. Дух класса Ракшас». Я нахмурился. «Это не иллюзия. Все трое духи. Нужно найти и прикончить призывателя?» «Попытайтесь найти призывателя. Так я и передал Кэти. Пойманный техникой Ракшас попытался разрезать спутавшие его веревки, но касание смерти превратило его в золотые искры». С бонусом от таланта это заклинание работает быстро и не так сильно повреждает веревку. Хотя все-таки восстановить ее тоже нужно. Как и ожидалось, стоило мне прикончить одного ракшаса, как на стартовой позиции возник новый. Хм, возможно, что-то связано с этим местом? Выстрел, взрыв, бросок. И пробивание барьеров. Но на базовом уровне оно пассивно и действует постоянно. В любом случае, взрыв оставил в земле ощутимый кратер. Взрыв, бросок тоже усилен талантом. Взрыв не прикончил вновь возникшего духа, который успел отскочить, но заставил его потерять равновесие. И я этим воспользовался, перехватив его и в очередной раз разметав этим снарядом его товарищей. Добил касанием, и снова в воронке возникла его копия. Эссенция — это, конечно, хорошо, но этот бой начинает раздражать. Сказалось ли, раздражение или просто противник продолжал учиться, но тут же последовал удар. Один из ракшасов достал таки меня. Большую часть удара поглотила магическая броня, но все же, и сам факт, они начинают меня доставать, во всех смыслах. Ладно, раз я не понимаю, с чем имею дело, просто перебью всех. Бесконечными они быть не могут. Заодно набью и эссенции, а если будет слишком много... Инвентарь, тьма, техника тентакли демона, касание смерти, техника тентакли демона, касание смерти, техника тентакли демона, касание смерти. «Ракшасы исчезали и появлялись один за другим, заполняя сосуд и насыщая веер, но в то же время истощая мой резерв маны». «Одержимые умирают», — неожиданно сообщила Кэти, и следующие ее слова совпадали с тем, что я и сам немедленно подумал. Хорн считает, что они используются как некий ресурс для призыва духов на замену выбывших. Он в ярости едва не устроил свару, но сейчас пытается действовать незаметно. «Погоди, он нашел призывателя и фокус-чар! в Верхний этаж башни!» «Сфено, ты хотела разрушить башню? Ограничься верхним этажом, пожалуйста!» «Удар и грохот!» Я сдержал порыв посмотреть на происходящее и вместо этого атаковал Ракшасов. «Что?» Внезапно вспыхнувшее чувство опасности успело лишь предупредить меня о некой неизвестной угрозе, и в следующий миг все залил свет. Меня жгло, давило, пронзало и рвало. Я не мог определиться в бесконечной болезни. Персональный барьер, персональный барьер, персональный барьер. Чтобы это не было, оно сносило мою защиту быстрее, чем я ее восстанавливал, и мои хиты быстро таяли, приближаясь к красной зоне. Свет угас. Персональный барьер произнес: "Я снова... Да. Не представляю, какой хренью меня сейчас приложило, но я стоял в оплавленной яме глубиной мне по плечо." Причем покрывающее все вокруг стекло было не раскаленным, а ледяным. В любом случае, щит! Я оттолкнулся веревками от дна ямы и выпрыгнул наружу. Ракшасов нет. «Мы сдаемся!» — выкрикнул мужской голос откуда-то сверху. Я поднял взгляд и обнаружил, что это один из учеников Хантера, у ног которого лежало тело самого главаря. Похоже, идея Хорна сработала. Она, собственно, была простой и имела значение не для переговоров и не для боя, а для его последствий. Немец просто попытался связаться через духов с учениками барона и сделать им предложение, от которого они не могли отказаться. Ну, по крайней мере, мы на это надеялись. Простое предложение – не лезь на рожон, и в случае гибели барона власть над крепостью и окружающими землями переходит к ним. Как именно поделят – уже их проблема. Не то чтобы я был настроен непременно прикончить главаря просто подготовить разные варианты. Собственно, и сам поединок был не столько для самого факта договора, сколько для того, чтобы иметь возможность продемонстрировать этим разбойникам, что лучше не нарушать его и не сердить меня. В конце концов, контролировать их будет затруднительно, так что следует припугнуть и убедить, что шансов, если что, у них не будет. Похоже, получилось достаточно убедительно. Только хотелось бы узнать, чем таким Хантер едва не прикончил «меня в конце»? Оказалось чем-то из чудотворства. Пустил своих духов на эссенцию и превратил ее в магический удар, Это этакое копье света. На самом деле мне повезло, не зря прокачивал эту характеристику. Хорн впитал часть высвободившейся эссенции, так что атака оказалась ослабленной. Даже так сняло больше половины здоровья. Но ну, по крайней мере, броник я могу починить магией, не придется тратиться. В следующий раз нужно будет фокусировать ауру на нем. Хотя по результатам дуэли баронята потеряли изрядную часть наследства учителя, половину одержимых, большую часть защищавших крепость духов, плюс часть лаборатории ритуальной залы, разрушенной дубинкой Сфено, они были настроены позитивно. Все равно у них оставалось больше, чем было, когда пришли сюда. Они были уверены, что с оставшимися духами справятся, а потери восполнят. Они даже попытались дать мне взятку, хотя и довольно сомнительную». «Ученички предложили мне забрать несколько предметов, с которыми сами они не знали, что делать, но покойный хантер берег их для каких-то целей, хотя тоже не пользовался». «По крайней мере, они честно предупредили, что те, скорее всего, прокляты. Ну, по крайней мере, глянуть с изучением стоит». Все эти сомнительные ценности оказались сложены в погребе крепости, так что мы с Хорном и Кэти спустились вниз, прихватив с собой одного из баронят и оставив Сфено с Лионессой присматривать наверху за вторым. Он вполне может попытаться избавиться и от меня, посчитав ослабленным после дуэли, и от второго ученика-конкурента. Но под присмотром моих дам опасаться нечего. Первым из предметов повышенной опасности, сложенных в прикрытых отдельными барьерами нишах в каменной стене, оказалось покрытое множеством засечек медное кольцо. Но ну, посмотрим. Изучение предмета. Кольцо Асхаби. Кольцо Мстителя, кольцо Смертника, кольцо Подвига, кольцо Последнего Боя. Разработанные Ваджи Асхаби, придворным чародеем королевства Инджа, такие кольца выдавались штурмовикам-смертникам и некоторым другим элитным отрядам королевства. Часть из них впоследствии разошлась по рукам. Чары, вложенные в кольцо, позволяют в несколько раз увеличить физические характеристики пользователя, однако это задействует его жизненные силы, быстро расходуя их и в итоге убивая. Изношенность 2 из 5, насыщение 6 из 8. 6 из 8 открывает персональное заклинание чёрное усиление. Чёрное усиление, ранг 0 из 2. Кратковременно увеличивает физические характеристики пользователя за счёт расхода магических и жизненных сил. Все физические характеристики плюс +20. Уменьшение входящего урона -6. Устойчивость к магическим и ментальным воздействиям. Расход маны единица в минуту. Расход HP единица в минуту. При нехватке маны расход HP 5 в минуту. «Вероятность успешного отключения эффекта 3% изволи. Одна попытка отключения в минуту». Да ну, я и в играх-то не очень люблю такие сомнительные усиления из спецатаки, которые отнимают собственное здоровье. А уж в реале-то и подавно эта хрень даже не выключается нормально. Хотя бонусы, конечно, серьезные, это да, но мне они все равно не особо полезны на самом деле. Второй предмет оказался более интригующим. Небольшой сосуд, вроде кувшина с длинным узким горлышком из темно-синего стекла. Изучение сообщало, что в нем запечатан некий сильный дух, но и только. Джин местный. Эту штуку можно взять, пожалуй. Либо Хорну отдам, если присоединится. Или, по крайней мере, буду уверен, что ему это можно доверить. Либо сам разберусь. В конце концов, можно поднять навыки изучения и анализа или просто подготовиться и настучать обитателю кувшина по чайнику. В общем, сосуд с духом отправился в инвентарь, и я перешел к третьему предмету, коим оказалась тонкая черная цепь, свернутая в несколько вит... Опа! Когда я приблизился к барьеру, закрывающему нишу, в которой находилась цепь, ее конец внезапно поднялся и ткнулся в прозрачную преграду. «Блин, она что, живая?» Неудивительно, чего уж там после Куалоны, но определенно интересно. Изучение предмета. Живая черная цепь. Происхождение и устройство этого объекта неизвестно. Это необычная одержимая вещь, хотя, скорее всего, результат одного из экспериментов с духами предметов. Цепь близка к неразрушимости и обладает собственным характером, что в сочетании с существенной физической силой делает ее очень опасной. К сожалению для всех, поскольку ее характер довольно агрессивен. «Занятно», — пробормотал я. «А если так?» «Изучение существа. Тахна. Живая цепь. Разум...» «Десять? Это же вполне человеческий уровень. Однако...» «Ты меня понимаешь?» — обратился я к цепи. «Никакой реакции. Хотя, возможно, из-за барьера. Но снимать его рискованно. Не хочется, по крайней мере. В таком случае, сейчас она относится к нейтралам, по идее. Что если попробовать...» Я приложил руку к барьеру и «фокусировка». Реакция последовала мгновенно. Цепь выпрямилась, змеиным броском ударив в барьер, и пробила его. Звенья, словно игнорируя броню и персональный барьер, обернулись вокруг моей шеи и рук, оборачиваясь вокруг них и всего тела, подтягиваемой из ниши остальной длиной цепи и стягивая меня. «Прекрати! Щекотно!» Не выдержал я и потёр цепочку большим пальцем. Она замерла, перестав елозить по телу. «Похоже, у меня появился Петт или даже новый член клана!» Когда я убрал фокусировку, цепь несколько напряглась и сжалась, но постепенно расслабилась. Прекрасно. — Ну так что, ты с нами? — осведомился я. — Кивни, если да. Конец цепи поднялся над моим плечом и мотнулся вниз-вверх. — Правда, на змею похоже. Тем более она не звенит. Бароненок смотрел на происходящее удивленно раскрытыми глазами. Он такого явно не ожидал, в отличие от понимающей глядящей Кэти. Не совсем тот, кого можно ожидать, но все-таки пополнение в клане, заметила одержимая и протянула к цепочке руку, тут же получив хлесткий удар по пальцам. Эй, не надо ссориться, заметил я, попозже познакомлю со всеми, а пока что просто посиди спокойно, ладно? Я снова погладил цепочку, и она замерла, прижавшись к телу. Прикольно, но если подумать, это лучший вариант Пета. Не ест, не гадит, ухода не требует. Второго бароненка зрелище, устроившееся на мне цепочки, явно тоже впечатлило, но все это уже не имело существенного значения, а просто дополнительные штрихи к уже произведенному. К сожалению, у Хантера выходов на торговцев тоже не было, так что вопрос оставался. «Конечно, я могу оставить привезенные на продажу товары Гриншайн, и она наверняка их с выгоды пристроит, но как-то это... да и долго». «С другой стороны...» А как вообще барьерщик может меня искать, даже если решит это сделать? Какие-либо средства быстрой связи здесь есть далеко не у всех, так что передать описание и получить ответ. Это нужно, чтобы у него были свои агенты в нужных местах. По сути, для него есть два варианта. Ловить меня или во владениях Гриншайн, поскольку он уже знает, что я там был, и, скорее всего, как-то связан с ней. Или, если засек, что мы с Хорном и с Фену Демоны, где-то возле сопряжения. Хотя тут еще и о нем, должен знать, сплошные допущения. С другой стороны, может использовать какие-то магические методы. Возможности магии весьма широки и зачастую весьма неожиданны. М да. Прихожу к тому же, с чего начинал. Ничего неизвестно. Жаль Светки, даже позвонить не могу. — У тебя же среди персон оракулов или ясновидящих нет? — вздохнув, осведомился я у Хорна. Он ожидаемо отрицательно помотал головой но духи могут провидеть, грозит ли в ближайшее время опасность. Хм, действительно, я и подзабыл, что спиритисты и шаманы могут делать подобные вещи, тоже предвидение, но очень неопределенное, как правило, а способности нашего персона пользователя и вовсе ограничены. И все же это вариант. Пока Хорн медитировал, общаясь с духами, не проще ли лично сходить на изнанку? хотя я не специалист, Кэти пыталась выжать из баронят полезную информацию. И кое-что выжило-таки. Все-таки они вспомнили барьерщика, вроде бы. Проблема в том, что речь может идти и не о нем. Парни не знали ни внешности, ни имени, но специалист по барьерам и сплетни про характер совпадали с описанным Куалоной. По их словам, он занимал некую высокую должность в независимом городе примерно в неделе пути отсюда. Это хорошо. Даже с телепортацией подтянуть достаточно сил ему будет непросто. В конце концов, возможности телепортации ограничены. Целый отряд он захватить не сможет. Если бы мог, то изначально взял бы с собой больше, чем пару доспехов. И понадобится несколько рейсов. Амана Как и физические силы, у обычных магов восстанавливается не так быстро. Допустим, сможет таскать по четыре человека с перерывами хотя бы по паре часов. Слишком много неизвестных и неопределенных, но хотя бы сутки это должно бы занять. И все-таки рисковать совершенно не хочу. Ничего благородного в риске нет. Впрочем, сперва посмотрим, что поведают духи нашему шаману. Трахну цепочку. Я уже всем представил, как и их ей но она оставалась настроена недружелюбно. По крайней мере, не порывалась сразу треснуть приближающуюся руку, но по-змеиному поднимала голову, демонстрируя готовность к броску. Хм, А ведь возможны проблемы, надо бы налаживать коммуникации, все-таки она достаточно разумна. А если так попробовать связь? Ты меня слышишь? Молчание, мысленное молчание, имею в виду. А затем мысленный аналог рева в голос – Не возраст, не пол не понять, но это определенно плач. — По крайней мере, контакт есть. Продолжая мысленно рыдать, и такое впечатление, что даже сразу на несколько голосов, цепочка стиснула меня еще сильнее. — Нет, серьезно, что за хрень? — Спокойно, все нормально, — снова попытался я, получив в ответ очередную порцию рыданий и новое стискивание. — М-да, меч я уже соблазнил, теперь истерику у цепи вызвал. — Не возьмусь загадывать, что будет дальше такими темпами. Сейчас в любом случае остается только ждать, пока она успокоится. Я вздохнул и уселся на скамью, на всякий случай продолжая поглаживать эту истеричку.